Глава 24 Утром мы нашли куклу Тука. Она лежала у тропы там, где её должно быть уронили. Лежала она на виду, не далечем в шести футах от тропы. Трудно понять, как же мы могли тогда её не заметить. Я попытался определиться на местности, чтобы понять, здесь ли мы искали тука. Но в моей памяти так и не всплыло никакого ориентира. В общем-то, раньше у меня и возможности не было, как следует разглядеть эту куклу. Разве что в ту ночь, когда мы прятались в том сооружении из красного камня на окраине города. Теперь же я мог хорошенько её разглядеть и почувствовал, какой глубокой печалью увеет от её грубо вырезанного лица. Одно из двух, подумал я. Либо ее сделал первобытный человек, который чисто случайно придал лицу печальное выражение. Либо ее сделал мастер, которому в нескольких штрихах удалось выразить отчаяние и страдания разумного существа, которые не в силах разрешить стоящую перед ним загадку вселенной. Лицо не было вполне человеческим. Но все равно оно было похоже на лицо человека, которому открылась некая великая истина, Но не та, которую он искал, а та, которая обрушилась на него совсем неожиданно. Подержав куклу в руках, я хотел её выбросить, но не смог. Она словно пустила в меня корни, не желая со мной расстаться. Она начала преследовать меня и не собиралась от меня отказываться. Я стоял, сжав куклу в руке, чтобы выбросить её на обочину. Но мои пальцы отказывались разжаться, а рука не хотела сделать движение для броска. «Вот так, наверное, было и с Туком, только Тук был ее добровольным пленником, потому что находила в ней какую-то привлекательность и смысл, который от меня ускользали. Это потому, что она, наверное, говорила ему о чем-то таком, что находила отклик у него. Может, в ней он видел некое состояние, от которого сам он хотел бы бежать. Сара назвала ее Мадонной, но я и Мадонны в ней не видел». Так и пошёл дальше по тропе, неся в руках эту чёртову куклу и злясь на себя. Не столько из-за того, что не мог с ней расстаться, сколько из-за того, что каким-то непонятным мне образом я стал как бы родным братом пропавшего тука. То, что я стал хоть в какой-то мере походить на него, раздражало меня. Потому что если я и презирял кого-то, к это тука. Мы двигались по огромному синему плато. А лиловые горы, которые мы оставили за собой, всё больше сливались вместе, превращаясь в одно лиловое облако. Мне пришла в голову мысль, что зацикленность Найта на синеве, которую я отметил, читая его рукопись, могла быть отражением синевы этого плато, который он тоже когда-то пересек, двигаясь к горам и долине. Придя туда, он, наверное, оставил Роско в ворот, а тот потом побрел назад в город и по глупости своей стал пленником гнома. Через несколько дней я опять открыл ящик, Скорее от скуки, чем из любопытства, и достал рукопись. Я начал читать ее очень внимательно, с самого начала. Конечно, не все сразу, потому что страниц было много, и были они исписаны мелким, трудноподдающимся прочтению почерком. Я начал изучать эту рукопись так, словно я был монахом, разбирающим некий тайный свиток в каком-нибудь монастыре, где время будто остановилось. Читал я, как я понимаю, не столько ради информации, сколько пытаясь понять, как же у человека должна быть устроена голова, чтобы он смог написать столько ерунды. И есть ли у этого человека хотя бы в подсознании хоть какое-то зерно истины, вокруг которого и бродил болезненно-бесплодный разум? Но там ничего не было, или по крайней мере мне ничего разглядеть не удалось». Вся эта писанина была начисто лишена всякого смысла и могла выйти из-под руки только явного сумасшедшего, страдающего неудержимым словоблудием. И только на десятую ночь или около того, когда до начала пустыни оставалось всего два дня пути, я наткнулся в рукописи на то, что кажется было не совсем бессмысленным. И они ищут синие и лиловые знания, собирают со всей вселенной. И не только синие и лиловые но и знания всех других цветов спектра. Они ставят ловушки на одиноких планетах, затерянных в глубине пространства и времени, в синеве времени. Они все ловят и ловят знания с помощью деревьев, в которых знания и накапливаются, и ждут, когда настанет время сбора золотого урожая. Огромные сады из деревьев великанов, уходящих высоко, на много миль в небо, Они впитывают в себя мысли и знания. Они купаются в мыслях и знаниях, как другие планеты купаются в золоте солнечного света. И знание превращается в их плоды. Плоды могут быть самыми разными. Они служат для поддержания тела и мозга. Они могут быть и круглыми, и длинными, и твердыми, и мягкими. Могут быть синими, золотистыми и фиолетовыми, иногда красными. Они созревают и падают, и их собирают. Ибо сбор урожая – это собирание, а плодоношение – это рост. Но и то, и другое – синее и золотое. А дальше опять шла бессмысленная чепуха, где, как и во всей рукописи, особую роль играли форма, цвет и размер. Я еще раз нашел глазами это место и внимательно прочитал предыдущие страницы, чтобы понять, какие же существа здесь имелись в виду но ничего не нашел. Я отложил рукопись в сторону и долго сидел у костра, напряженно и сердито думал. Был ли этот абзац, как и вся рукопись, лишь плодом беспорядочных блужданий мозга полубезумного человека? Или же был какой-то момент просветления, когда этот человек записал некий кажущийся ему важным факт? А может на это не такой сумасшедший, как я думал?» И вся эта абракадабра, содержащаяся в рукописи, должна была скрыть в себе некое сообщение, которое ему хотелось бы передать тому, кому эта рукопись попадет в руки. Такая возможность казалась маловероятной. Если бы у него хватило здравого рассудка, чтобы сделать такое, он давно бы уже ушел из долины и во весь дух помчался бы обратно по тропе, надеясь, что ему удастся как-нибудь улететь с этой планеты и рассказать в галактике о том, что он здесь узнал. А если эти его слова все-таки были тайным посланием, то откуда он все узнал? Может, где-то в городе хранятся записи, рассказывающие обо всем? Или же он разговаривал с кем-то или чем-то, и этот некто или нечто решили воспользоваться случаем и открыть ему секрет того, почему эта планета была превращена в огромный сад? Или, может быть, правду узнал Роско? Роско вполне мог кое-что выяснить относительно этой планеты потому что он всё-таки был телепатическим роботом. Хотя, правда, сейчас он таким не казался. Он сидел рядом со мной и на расчищенном пятачке земли, как на доске, опять списал символы, бормоча нечто бессмысленное себе под нос. Я чуть было не стал его расспрашивать, но вовремя передумал. Я был убеждён, что от этого повреждённого робота ничего не узнаю. На следующее утро мы опять отправились в путь и уже на второй день дошли до тайника – где мы спрятали наши запасы. Мы наполнили одну из канистр водой и взяли кое-что из продуктов. С этими запасами пищи и воды, которые Роско нёс на спине, мы и начали пересекать пустыню. Шли мы спора. Прошли поле, на котором я сражался с кентаврами. Потом прошли, не останавливаясь, в ту балку, где нашли старину пеньта. В тех местах, где мы останавливались на ночь, мы видели наши старые кострища, Попадались и другие опознавательные знаки. Земля была сухой и желтой. Где-то вдали похрюкивали хрюкалки. А иногда мы видели мельком и других странных обитателей этих мест. Однако нам ничто не мешало. И мы все шли и шли дальше по тропе. Теперь к нам присоединились и все остальные из нашей компании. Неясные призрачные фигуры. Саары, едущие верхом на старине Пейнти. Тук, путающийся в своей длинной коричневой рясе и ведущий за руку спотыкающегося и неловкого Джорджа Смита. Ухорь, рыскающий далеко впереди. Всегда далеко впереди, чтобы разведать обстановку на тропе. И я изредка что-то кричащий ему, несмотря на то, что он далеко и слышать меня не может. Иногда мне казалось, что все они действительно идут с нами. Хотя в другое время я знал, что это не так. Но даже тогда, когда я точно знал, что их рядом нет, для меня все равно было утешением представлять, что я их вижу. Озадачивало меня вот что. Тук нес куклу, которую крепко прижимал к груди. И та же самая кукла теперь лежала у меня в кармане куртки. Кукла не была больше словно приклеена к моей ладони. Я мог бы ее выбросить, но не делал этого. Не знаю почему, я чувствовал, что не должен расставаться с ней. Ночами я сидел и смотрел на нее, испытывая то отвращение, то восторг. Но с каждой ночью мне все больше казалось, что отвращение проходит, а восторг остается. Я либо сидел, смотрел на куклу и думал, что настанет день, когда мозг мой все-таки сможет вместить в себя все то, что виделось мне на ее лице, и тогда с ней будет покончено. Либо читал рукопись, которая по-прежнему была все такой же бессмысленной. Однако в самом конце мне попалось следующее место. Деревья – это высота. Деревья растут высоко вверх. Никогда не удовлетворены. Никогда не исполнены. То, что я пишу об этих деревьях и плененном знании, есть истина. вершина деревьев туманны. Голубой туман. То, что я пишу об этих деревьях и плененном знании, есть истина. Неужели это единственное предложение, вставленное среди остальной абракадабры, должно подкрепить и подтвердить написанное им за много страниц до этого? Еще один момент просветления затуманенного сознания. Хотелось верить, что это так, но узнать наверняка было нельзя. На следующей ночи я окончил чтение рукописи. Больше там ничего не было. А на третий день после этого далеко впереди мы увидели город, поднимающийся в небо, как снежная гора.